Что добавить вместо эпилога? Когда мы с нею встречались в разные времена и в разных, бывало даже, странах и городах, она часто вспоминала эту пустую фразу «Уйдем отсюда, Андрюшка», как будто мы вправду могли уйти. Только смерть вождя позволила нам выскочить из заколдованного круга. Но стоя в тому кругу, Я уже принял решение, что, вопреки очевидности, уйду в писатели «А что, как и куда писать?» — подсказал сам этот круг. Она согласилась при случае переправить вещи на запад. И сделала это спустя несколько лет. Так закончился мой долгий путь из Сокольников. «Уйдем отсюда! Уйдем отсюда, Андрюшка!» Теперь мне остается рассказать о Вене. Что тогда в 52-м я вывез полезного и запомнил, доставленный в Австрию на три дня на военном самолете? Почти ничего. Отель Бристоль. Резиденция. Мраморный Иоганн Штраус в натуральном фраке выпиливает на мраморной скрипке. Поп-йоп-татарина А татарин — йоп-папа. Вокруг ныряют полуголые наяды из мрамора. ёп йоп папа йоп-папа. Прямо у памятника на тротуаре мне покупают зеленые очки от солнца для пущи, видать, засекреченности. Словно я заморский турист. И все становится полностью уже неправдоподобным и подводным. та та -рина наяривает Штраус. папа папа Па-па!» вторит ему наяды. Мы фланируем по Вене, в зоне оккупации. Я и два приставленных ко мне насупленных супермена в ожидании Элен. В письме она собиралась навестить нейтральную Австрию, и я отписал под диктовку, что тоже как диссертант командирован в Прагу визировать русский архив и попутно, по удобному поводу, надеюсь заверну в Вену. В последний момент, однако, мне удалось от себя, как было предусмотрено с «э», на крайний пожарный случай, вставить в телеграмму невинное словцо «обязательно». «Обязательно, дескать, приезжай, такого-то буду числа», что следовало читать от обратного. Чего я боялся? Я не знал, что они с нею сделают. В тайной операции меня не посвящали. Червяк, приманка, лаковый поплавок, заброшенный с дальней дистанции, в подведомственные нашей армаде глубокие экстерриториальные воды. Не человек, а ветхое чучело человека, мешок с трухой в костюмчике, Вчера из Мосторга, с иголочки. В 24 часа, без паспорта, без проездного билета, без визы. Из пушки на луну, продрогши в пустом бомбардировщике, с двумя сопровождающими на железных, это вам не кресло, скрижали их по ногому фюзеляжу, с поправкой на десант, на транспорт, похитить, выкрасть. Завербовать путем шантажа? Зачем я здесь? Для чего? Пронеси, Господи! Над Карпатами потряхивало. Впервые в воздухе я полагал, не веря чудесам пилотажа, облака, по которым мы ехали, недостаточно мягкие и сплошь в ухабах, в колдобинах, откуда в дымящихся кратерах нам сумрачно зияла земля. И, мнилась мы, не парим в небесах, но с треском и порохом проваливаемся под землю. Спутники мои молчаливые и деловитые. В холле гостиницы, забронированной подсоветский жилой корпус и братские демократии, поставив меня в стороне как вешалку, о чем-то переговариваются озабоченным полушепотом, с такими же безликими, но более вертлявыми штатскими. Наших тут пруд-пруди. На улице пока что ни на шаг не отпускают. Мы много ходим, будто военный патруль, втроем, прочесывая город. У старшего расчет. Первое. Рекогностировка, тщательное изучение сцены. Второе. Парижанка каким-нибудь окольным путем, возможно, перемахнула кордоны и вальсирует уже преспокойно по гостеприимной австрийской столице. Тут на панели мы ее и накроем. В оба. Мы в боевых условиях. Но рассудку вопреки липнут к витринам. Стоят руки в брюке, и шарики катают в задумчивости. Не сдвинешь. За стеклом дамские цацки. Мотоцикл, похожий на раскормленного муравья. Тонкострунные велосипеды в подушниках Чемоданы из гиппопотамовой кожи, ридикюли пятнистой змеи, бюстгальтеры, каркасы грудей, на все фокусы фасонов. Мужской манекен с волевым подбородком викинга перешептываются, как заговорщики, почти беззвучно. Я скорее угадываю. Шевиот. Чесуча. Тяну в картину галерею. Все-таки говорю «Вена». Единственный раз в истории. «А чего мы там потеряли?» — отвечают. Впрочем, обмозговав, не там ли ваша приятельница? Народу никого. С туризмом, очевидно, не густо. Да и в полотнах недобор раз-два и общелся. Слепые квадраты вместо изъятых храм, то ли схоронили от греха подальше, то ли уже реквизированы, Но кое-какой босх все-таки брейгель, гобелены. Лес хорошо кудрявился наверху горы, а рыцари под горой хорошо стояли. Я одного не понимаю. Как это старые мастера, путем шитья ведь я умели переключать свою дурную эпоху, тоже, вероятно, жестокую, а может быть, довольно приниженную, Величественное превосходство искусства. Откуда им было даровано это ощущение фрески на ковре, которое по мановению ока переносит нас из искусства в жизнь и обратно? Ведь что такое, спросим себя гобелены, не волшебная ли сила, перешедшая в игривую вышивку? Туда и обратно снует веселый челнок. И вот уже страсти Христовы становятся такими художественными и отличными от действительной казни, что мы любуемся праздником взамен того, чтобы испытывать стыд или боль от сотворяемого на наших глазах ужасающего злодеяния. Не потому ли, что мастера гобелена за сценами мучений и смерти помнили о чем-то другом, что последует тем Не подмешивается ли в искусство «исподваль» Анчо бы оно ни рассказывало, надежда на воскресенье или его зарок, обещание. И не этим ли главным образом оно побеждает действительность? Оно крепче и долговечнее, и, если угодно, оно жизненнее, разрушительной жизни. Оттого оно и целительно, и нравственно всегда, независимо от глупой морали. Искусство... Нет без любви. Любовь в основах искусства, потому оно и тянется ввысь. А смерть, что же, смерть только условие творчества, без нее не обойдешься. Но как великолепен в итоге сотканный под Христос и здесь же, на гобелине воскресший в свое предсмертное шествие, Тут мои конвоиры засуетились. Что вы торчите полчаса перед какой-то грязной тряпкой? Вы что, нарочно время тянете? Вперед, на выход! И назад к витринам шевелить устами. Шевиот, шерсть, кашемир, штапель. Никто, смотрю, столько не простаивает у напрасных затрат куртуазной цивилизации. Жители спешат мимо по своим домашним делам. В гетрах, в шортах, в тирольской шапочке с насмешливым, вольнолюбивым пером. Мне как-то неловко за русских, за Советский Союз. У нас на спинах написано, откуда и кто мы такие. Австрийцы, чудятся нас презирают, старательно не глядят, огибают, делая вид, будто мы не существуем. Но служат, повсюду служат. Разъятая союзными войсками, нафаршированная разведкой, страна поставляла к моему кошмару аккуратную информацию обо всех пребывающих и отбывающих иностранцах. Пофамильно, круглосуточно, с вокзалов, по расписанию, с отелей и пансионов. Какой же надобен штат, включая, кажется, таможню, главный почтамт, телеграф, Безвредное полицейское ведомство и вражескую американскую зону. Наша беглянка, покуда в этих списках, не значилась. Господа, я взывал, принеси чашу сию, не делай меня ловцом и загонщиком в адской охоте. Смешно, некрещенный, беспотаенный и вдруг взмолился, помилуй. Правда, лет пяти-шести я взял одно время нелепую привычку в кровати, соорудив над головой из одеяла подобие укромного домика, чтобы никто не видел креститься перед сном. Не зная в подробностях, как это исполняют по правилам, я исхитрялся воспроизводить магические знаки вслепую. Согласно теории вероятности, то с левого плеча, начиная от живота, с лба, «Сямо и Овамо», с расчетом, что хоть один вариант проскочит. Даже мать, при всем моем беспредельном доверии к ней, не имела понятия об этой самодеятельной и невежественной церкви. Помимо других причин, я скрывал от нее уголок первобытных моих амбиций, стыдясь и не умея объяснить словами, что Бог у меня в ту пору, каким-то непостижимым путем сливался с образом той же мамы, и в ее очертаниях. Я твердо помнил, что Бога, к сожалению, нет, но мама была при мне, и эту версию уже никто не опровергнет. Лучше ее любви на свете ничего не предвиделось. И я, еретик за неимением Бога, молился собственной матери. Впрочем, ни о чем не просил, довольствуясь младенческим счастьем пребывания где-то рядом и воровато крестясь, как бы вступал мысленно перед сном под ее благословенную тень, падавшую на меня почему-то уже с неба. Теперь, направляясь в Вену по тайному спецзаданию, я грубо обманывал мать, будто по комсомольской путевке исчезну на несколько дней в ближайший Харьков. Что-то вроде летней конференции, не помню уже на какую тему. Не хотелось обременять сердце. Хватит с нее в декабре арестованного отца с неизвестным, тяготевшим к осени исходом. Небось, эти двое считают его заложником, чтобы я чего доброго не сбежал на запад. Но я бы и так не сбежал. Будь один, как перст, и свободен, как ветер, все равно бы не сбежал. Во мне бродили иные планы и фабулы. Однако с моими рьяными опекунами о тюремной судьбе отца я не заговариваю. Бесполезно это дело — соболезновать с железом. Отрезало. Не про ханже. И тот, кто в венской вылазке держал бразды кондотьера, показал мне жалкость попыток заглянуть в преисподние области — Не знаю его чинов и весьма туманно восстанавливаю сейчас его непроницаемый облик. Помню только маленький, жестокий рот. Но был он, должно быть, не последней птицей в оркестре, если его помощник, работавший на подхвате, рекомендовался майором. Ни того, ни другого, впрочем, я не видал в регалиях. На зыбкой земной поверхности они действовали, как силуэты, до времени сокровенных и где-то там, в глубине, под глыбами запроектированных стенобитных машин. Люди большие в годах, к пятидесяти, или так мне рисовалось по молодости, один атлетического типа с фаянсовыми, будто инкрустированными глазами статуи, уже абсолютно лысый, лишь белесоватый ковыль реял на эбонитовом темени, усиливая точечную мощь прекрасного смуглого лба. Так вот, его начальник, у которого маленький род, или будем называть его главный, за месяц до Вены уведомил меня, что близко ознакомился с отцовским делом и должен объявить со всей авторитетностью, что отец мой — опасный политический преступник, изменник родины» даю вам честное слово. Из Австрии, путая карты, мы рвали когти уже не самолетом, а поездом, якобы по направлению к Праге, но в действительности на чоп. То была, как легко догадаться, очередная уловка в соперничестве с американской разведкой, когда бы та в довершении безумных затрат по сговору с французской союзнической комендатурой Вздумала проследить мой баснословный маршрут, имея в распоряжении те же каналы связи, что и наша сторона. В гостинице, в полиции, на таможне и на вокзале. Затея, на мой взгляд, пустая, как весь этот самонадеянный запредельный рейд. И мы сделали до поезда запасной виток по шоссе в открытой автомашине, будто в обход предполагаемых заслонов и домыслов, Мимо какого-то модного, судя по всему, курорта с бассейнами, наполненными небывалого темно-зеленого цвета водой под бледно-голубым небом, у которой возлежали совсем почти обнаженные золотистые одолиски заезжих миллионеров, разреглись, словно у себя дома, промямлил главный с непонятной неприязнью, не глядя. Но лысый, привстав в сиденье, доброжелательно скалился на редкостной по широте обозрении лежбища женщин. Эх, нет у нас полевого бинокля с собой на этих европеек. Поезд, однако, мне показался уже совершенно советским, набитым демобилизованным и едущим в отпуск военным людям. Все были навеселе, и едва мы набрали кое-какую скорость, послышался звон разбиваемого стекла. Это в окна вагонов швыряли пустые бутылки, метя по придорожным столбам. Население вдоль полотна как вымерло. Знать попрятались, кто куда от нашего боевого состава. И несколько часов кряду представлялось мы ехали по безлюдной стране под неусыпные взрывы и дребезги затянувшегося салюта. Я с грустью думал о заключенной в человеке неистовой силе разрушительного инстинкта, с которым доселе не сталкивался, если не считать раскатов и отголосков грозного военного эха. Зачем было спрашиваться ударному батальону с налету, прорвавшему фронт в районе женского лагеря, тут же, перебив охрану, валить и насиловать рукоплещущих, спасенных о смерти пленниц» русских, украинок, полячек и хорваток. «Те бы сами охотно угостили освободителей, и всем хватило бы», — стыдливо нам признавался участник операции, мирный, застенчивый парень из патриархального села. «Так нет, всех до одной, без разбора, они публично опозорили, сами не желая того» по какому-то взятому раньше бешеному разбегу и натиску. Ибо не женской ласки искала душа бойца, но продолжение атаки, и горькая лона раскинулась полем боя, слишком велик и стремителен, по-видимому, был двигавший ими заряд. И что-то похожее слышалось мне сейчас, семь лет спустя после конца баталий в сокрушительной... И разноречивой, если погрузиться в нее, симфонии разбиваемых о камень бутылок, сквозь которую, опасливо вздрагивая на стыках колес, пробирался осторожный эшелон. Чудилось, колеса поскальзываются и буксуют в треске и вскрежете перемалываемого стекла. Мы шли под сплошной осколочный дождь, под заупокойный звон по чужой немилосердной земле, по русской оккупации Австрии. Но я, как водится, многое упустил из вида в моих поспешных диагнозах, а то вообще исказил картину под влиянием грустной минуты. И хотя почти всю дорогу рта не раскрывал, четвертый в нашем купе случайный, в почтенной сидине полковник авиации, меня поправил и дополнил. Не надо беспокоиться, друзья, по поводу битой посуды из подвинного эликсира. Посуду тут не сдают. Веселятся на всю катушку. Отмечают счастливый исход, законный отдых и служебное продвижение в армии, состязаясь с меткостью глаза и точности удара по наземным целям, хе-хе. Это уж такая традиция, с войны. Так всегда здесь бывает, пока мы подальше не отъедем. Что поделаешь? Соскучился, и истосковался народ по России, по свободе. Заграничная служба русским людям не сахар. Однако пьяных скандалов, за редким исключением, на данном участке пути вы можете не опасаться. Да и в нашем вагоне едут в основном офицеры, народ дисциплинированный, инициативный, воспитанный, хорошо подкованный. И он принялся нам изъяснять гарнизонную систему с ее Подтянутой изоляции в стороне от густонаселенных скоплений, как бы скрытой от глаз, а вместе с тем на виду у прижимистой Европы и местные порядки и нравы, которые нашему брату просто-напросто притят. Не хватает им изюминки в жизни, и веселья подлинного вы тоже у них не найдете. Невесело они живут, и неизвестно зачем, для чего На кой шут, извините за выражение, только время проводят. В идейном отношении, в духовных запросах, такое, знаете, убожество. Ох и тошно становится, когда тут с мое поживешь. И как будто в подтверждение его справедливых слов, до меня в антракты между редевшими уже холостыми бутылочными выстрелами и разговорчивым хохотком полковника, докатывались по вагону разрозненные возгласы, которые здесь ради быстроты изложения я механически подверстываю. Водка при всей ее вредности укрепляет человека, а западное пойло безградусная кислятина расслабляет цивилизацию. Морально, морально, мороз... В сорок втором наших солдат закалял. А зима гнилая в этой Австрии. Эх, у нас на Волге бывало. Лег я в ванную, а вода в ей теплая, теплая. Жаль, венский лес в руках американцев так и не повидал. Глядим, старуха на велосипеде, мы чуть не попадали». И весь климат не тот, никакой природы. А люди тут скаредные. Спрашиваю в аптеке. Хабензи. Деревня называется. Одома из камня. И вместо крыши кирпич. Нет, Дунай красивая река, ничего не скажешь. Ну и, конечно, у них ширпотреб на высоте». Не скажите, не преувеличивайте, младший лейтенант. Наши фотоаппараты последнего, я имею, выпуска не уступают цейсовским, а часы, часы. Невольно я покосился на каменных моих провожатых и не улыбнулись. Или уболтал их наш веселый полковник авиации. Числившийся, объяснил он, по интендантскому ведомству, начав с демонтажа немецкой техники в самом конце войны. Вежливость у них на первом месте, а поговорить не с кем. Мне вспомнился по аналогии суровый пес Рекс, выведенный из трофейной Германии в большую московскую, уже хорошо меблированную квартиру, который едва не подохла. Не забеги на огонек и не заговори с ним, по-немецки знакомый переводчик. Громадная овчарка бывшего гестаповца по скуля поползла к ногам избавителя и растянулась перед ним на ковре сверху голым, беззащитным брюхом. Пришлось ценную тварь за сущую ерунду уступить тому переводчику. Тяжелое это дело собаки потерять внезапно контакт С путеводительной человеческой речью. «Да, я не летчик. Я инженер авиации, а нынче скромный интендант-хозяйственник. Ораторствовал полковник вдруг поинтересовался. А вы кто будете, товарищи, по своей специальности?» «Видать, почуял, что мы втроем новички в заграничной экспедиции». Составляем все же особую, сплоченную, хотя и молчаливую командировочную ячейку. Что на это ему ответят мои невозмутимые рыцари? И впрямь кто мы? Каков наш офицерский статус? Инженеры, строители, снабженцы, дипломаты. Перебирал я поспешно в уме всевозможные профессии. Или мы, быть может, оперативная группа спецкорреспондентов, писателей, выезжавшие для укрепления связи советской литературы с действительностью. Посреднее более всего походило бы на правду. Но главный, сумрачно усмехнувший, с легкой иронией в голосе, наставительно произнес «Мы универсалы». «Так вот, как это у них называется», пронеслось у меня с удивлением в голове. Вот каких оказалось они степеней масштабов мнения о себе полномочий в нашем слепом и подведомственном существовании Универсалы. универсалы — универсалы переспросил недоверчиво полковник, но больше вопросов нам не задавал его словоохотливость как-то разом упала «А не поднять ли нам Чуток боевое настроение воспользовался неловкой паузой лысой и посмотрел на главного. Тот лишь утвердительно опустил глаза. Полковник возбужденно потер пересохшие ладони. — Что ж, за мной не пропадет. В таком приятном обществе... Мигом засверкала на столике скатерь самобранка. Это лысый выпростил походную кладовую... Интендант-полковник тоже не остался в долгу, и мы, не мешкая без лишних слов, последовали примеру ушедший далеко вперед по ходу поезда жизни. Мне, как самому младшему в компании, налили стакань коньяку под интендантскую прибаутку. «Молодым везде у нас дорога!» «Старикам везде у нас почет!» — подхватил Лысый, наполняя стакан полковника вровень со мною. Немноговато ли? Прикинул я обстановку и собственные небольшие возможности, но вежливо промолчал. Внимание ко мне, слава богу, не проявляли. Я шел в общей упряжке и после вчерашнего дня почитал за благо сидеть себе незаметно в тени, собираясь с мыслями в успокоительном полусне поезда дальнего следования. Я люблю поезд. Как бы мы ни ехали, какие бы волнения за вашей спиной не кипели, в его мягком покачивании, скольжение глазами по линиям окрестных абстракций, вы обретаете чувство отрешенности от себя, от минувших и поджидающих впереди картины событий, и живете уже частично вне времени и пространства, вне строгого чередования суток, или, может быть, параллельно себе» в неведомых направлениях. Нет, конечно, все ваше достояние, все беды и надежды сохраняются при вас, как бы теряя, однако, на время проезда свою материальную тяжесть и будто издалека прощаясь с вами, наподобие неопознанной повести, чьей след уходит в песок или вернется когда-нибудь, то в образах исчезающей памяти».